Несмотря на слой снега, деревья вспыхивали как спички. Многие из них взлетали в небо, вращаясь вокруг оси и падали недалеко на нас. Куски мяса летали как снаряды из пушки и застревали на коллях балкона. Одна голова разбилась вдребезги о заграждение как раз в тот момент, когда нас накрыла взрывная волна. Она смила меня и большую часть мешков с силой тропического урагана. Я очутился в комнате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 Если при взрывах первой и третьей линий мы едва не погибли, что же будет, когда взорвётся вторая, равная по мощи первой и третьей, взятым вместе? Батис, вот стоял на балконе, грязный, но невредимый. Туман, подобный лондонскому, придавал его фигуре фантастические очертания. Он выкрикивал угрозы в адрес чудищ, ощущая себя гляфом, словно в него вселился дух валькирий. Его действия были недоступны человеческому разуму. Большая часть волос на его голове обгорела, от них шёл дым. Батис стрелял из Реминтона направо и налево с одной руки, словно это был пистолет. Другой рукой, со сжатым кулаком, он делал угрожающие жесты. Невероятным образом одно чудовище сумело пробраться между колиями и полуразрушенной решёткой балкона. Каф раздробил ему череп прикладом, точно это был арбуз. Один удар. 5 6 7.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 Они искали путь к морю, но встречали только языки пламени. Многие из них метались, объятые огнём, ещё живые. Пожары пылали на большей части острова. Ночь, охваченная ужасом чудища, и алые всполохи создавали вместе невероятную картину жуткого театра китайских теней. 2/3 гранитной скалы исчезли. До нашего балкона доносились крики,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 Крики чудовищ и наши вопли слились воедино. И вдруг всё утихло. Глухота. Вокруг стало неестественно тихо, но я видел, что губы Ватиса двигались. Я видел, как растерзанные тела взлетали на невероятную высоту. Я видел взрыв, который казался живым существом, вызванным капом из иного мира. Ватис был совершенно равнодушен к этой апокалипсической картине. Он хлопал в ладоши, танцевал и посылал врагам проклятие, словно опьяненный колдовским зельем. Последняя волна от взрыва засыпала балкон градом шлака, который покрыл нас точно остывшая магма. Все это в целом